Дворовый петух и флюгерный. Стояли два петуха. Один на навозной куче, другой на крыше. Но спесивы оба были одинаково. Кто же из них совершил больше? Ну кто, по-твоему? Скажи, а мы все-таки останемся при своем мнении. Птичий двор был отделен от другого двора деревянным забором. А на том дворе была навозная куча, и на ней рос большой огурец, сознававший, что он растение парниковое. «А парниковым нужно родиться», — рассуждал он сам с собой. «Но не всем же родиться огурцами. Надо существовать и другим породам. Куры, утки и все население птичьего двора тоже ведь живые твари». Вот дворовый петух стоит на заборе. Он будет почище флюгерного. Тот хоть и высоко сидит, а даже и скрипеть не может, не то что петь. Нет у него ни кур, ни цыплят. Он занят только самим собою. И потеет ярью медянкой. Нет, дворовый петух, вот это так петух. Как выступает, словно танцует, а как поет — музыка. Послушаешь, так узнаешь, что значит настоящий трубач. Да, приди он сюда, проглоти меня целиком со стеблем и листьями. Вот была бы блаженная смерть. Ночью разыгралась непогода. Куры, цыплята и сам петух все попрятались. Забор повалило ветром. Шум, треск. С крыши попадали черепицы, но флюгерный петух усидел. Он даже с места не двигался, не вертелся. Он не мог, хоть и был молод, недавно отлит. Флюгерный петух был очень разумен и степенен. Он уж так и родился стариком и не имел ничего общего с птичками небесными. Воробьями и ласточками, которых презирал как ничтожных вульгарных пескуней. Голуби — те побольше, и перья у них отливают переламутром. Так что они даже немножко смахивают на флюгерных петухов. Но толстые и глупые они ужасны. Только и думают о том, как бы набить себе забы. Прескучные создания. Перелетные птицы тоже навещали флюгерного петуха и рассказывали ему о чужих странах, о воздушных путешествиях, о разбойничьих нападениях хищных птиц. Это было ново и интересно в первый раз, но затем пошли повторения одного и того же. Это куда как скучно. Надоели ему и птицы, надоело и всё на свете. Не стоило ни с кем и связываться — Все такие скучные, пошлые. «Свет никуда не годится», — говорил он. «Всё одна ерунда!» Флюгерный петух был, что называется, петухом разочарованным и, конечно, очень заинтересовал бы собою огурец, зная тот об этом. Но огурец был занят одним дворовым петухом, а этот как раз и пожаловал к нему в гости». Забор был повален ветром, но гром и молния давно прекратились. А что вы скажете о ночном петушином крике? – спросил у курицы цыплят дворовый петух. Грубоват он был, не малейшего изящества. За петухом взобрались на навозную кучу и куры с цыплятами. Петух шагал в перевалку, как кавалерист. «Садовые растения!» — сказал он огурцу, и тот сразу уразумел высокое образование петуха и даже не заметил, что тот клюет его. «Блаженная смерть!» Подбежали куры и цыплята. Куры ведь всегда так, куда одна, туда и другая. Они кудахтали, пищали, любовались на петуха и гордились, что он из их породы. «Кукареку!» -ку — запел он. «Цыплята! Сейчас же сделаются большими курами, если я прокукарекаю об этом на весь мировой курятник!» Куры и цыплята кудахтали и пищали. А петух объявил великую новость. «Петух может снести яйца!» «И знаете, что в нем?» «Василиск! Никто не может вынести его взгляда!» «Люди это знают! А теперь знаете и вы! Знаете, что есть во мне!» «Знайте, что я всем петухам петух!» И дворовый петух захлопал крыльями, поднял гребешок и опять закукарекал. Курицы и даже озноб прошиб. Но как им было лестно, что один из их семейства — петух из петухов. Они кудахтали и пищали так, что даже флюгерному петуху было слышно. Но он и не шевельнулся. «Всё ерунда», — говорил он сам себе. «Никогда дворовому петуху не снести яйца!» «А я не хочу». А если бы захотел, я бы снес ветряное яйцо. Но мир не стоит ветряного яйца. Все ерунда. И я сидеть-то здесь больше не хочу. И флюгерный петух надломился и слетел вниз. Но не убил дворового петуха, хоть и рассчитывал на это, как уверяли куры. Мораль — лучше петь петухом, чем разочароваться в жизни и надломиться.